И для главы твоей бесславной Готов уж мстительный убор. Уж утро хладное сияло На темени полночных гор, Но в дивном замке все молчало. В досаде скрытый черномор Без шапки в утреннем халате Зевал сердито на кровати.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 Гремя железной чешуей, он в кольца быстро и согнулся, и вдруг наиной обернулся предизумленную толпой. «Приветствую тебя, — сказала, — собрат издавна чтимый мной. Доселья Черномора знала одной громкую молвой, но тайный рок соединяет теперь нас общую враждой. Тебе опасность угрожает.